МГБ спецлагеря для фашистов Жизнь в ЭТЛ протекала спазматически. Все зависело от настроения в Москве, от генеральной линии партии, от личности, стоявшей во главе МГБ и МВД, от событий во внешнем мире. Гайка то прокручивалась, то отпускалась — В 1949 году в связи с международными событиями, блокадой Берлина, крайним напряжением в отношениях между СССР и свободным западным миром, Кремль должен был считаться с возможностью вооруженного столкновения. Он, очевидно, в то время переоценивал пружинистость позвоночника своих бывших союзников и не ожидал от них такой сговорчивости, близорукости и податливости на все удочки. МГБ не смело рисковать возможностью внутренних беспорядков в лагерях МВД, считаясь настроением 10% своего заключенного населения, в особенности же с настроением контриков, поэтому срочно приступила к реорганизации всей системы, разбив лагеря на специальные и бытовые. Весть об этой реорганизации облетела все лагеря с быстротой молнии, Еще не пришел ни один конкретный приказ из Москвы, а заключенные уже знали, что вскоре их разделят по двум основным признакам — на 58-ю и бытовиков. Нигде в Советском Союзе не существует такой изумительной информативной службы, как в лагерях. Вольные, по горло утонувшие в борьбе за существование, питаются рассчитанными, взвешенными и перевзвешенными сведениями, даваемыми правительством через прессу и радио. Они обычно очень поздно узнают о чистках, восстаниях, брожениях и тому подобном. Лагеря информируются почти что немедленно. Первые сведения поступают в тюрьмы вместе с арестованными. Из какой-нибудь бани, с ее стен, они расползаются и плывут вместе с этапами по всему 20-миллионному государству в государстве, лагерному миру. От лагеря до лагеря, от колонны до колонны, из бригады в бригаду. О всех тревожных событиях в СССР мы узнавали очень скоро и почти всегда от очевидцев. Весть о разделении овец и козлищ вскоре оказалось точной. Контриков стали срочно переводить в спецлагеря с новыми, даже по советским понятиям, ультрастрогими методами содержания заключенных. В бытовых лагерях сохранялись прежние, годами установившиеся порядки. Со всех лагерей потянулись этапы, набитые до отказа доходящими людьми. Тянулись они и выгружали фитильков в семи основных спецлагерях. Колыма, город Магадан, Норильск, Дальний Север, Тайшет, Иркутская область, Камышлак, Кемеровская область и город Омск, Пишлак, Карагандинская область, Инга, север Центральной России, Воркута, крайний север коме АССР. По тогдашним вычислениям, только в районе Тайшета, на трассе, проводимой заключенными озерлага находилось около миллиона рабов. Я не могу ручаться за точность сведений, но лагерники считали, что в спецлагеря попало около 10 миллионов человек по 58-й статье. Одновременно были учреждены и спецтюрьмы для фашистов. Одна в городе Владимирове под Москвой и Александровский Централ под Иркутском. Десять миллионов людей потеряла свою личность. Исчезли Красновы, Беловы, Сидоровы, Шульцы, Рейлисы. Родились номера А-360, Д-840, АК-987 и тому подобное. По всему пространству, заселенному заключенными, поползли самые мрачные слухи. Говорилось, что эта селекция производилась на случай нужды в срочной и массовой ликвидации фашистов, контриков, классово-враждебного элемента. Недаром же их засылали в самые глухие, менее всего населенные районы. Недаром увольно увольнонаемных брали расписку в том, что они нигде не будут распространяться о том, Что они слышали, что знают, в том, что они ни в какие сношения и разговоры с заключенными вступать не будут. Под угрозой ареста и той же знаменитой 58-й, когда моклов меч, нависший над головой каждого гражданина СССР. К спецлагерям представлялись и спецчасти МВД с открытыми полномочиями на расстрелы, убийства, особые меры взысканий. Поговаривали и о возможности ликвидации заключенных путем взрыва атомной бомбы. Слухов было много, и они носили крайне подавляющий характер. Конечно, переселение 10 миллионов людей даже в ударном порядке заняло много времени. Моя очередь пришла в январе 1951 года. Пришел черед Сиблага, и всех нас, рабов божьих по 58-й, забрали, сконцентрировали в марраспреде и стали группами отправлять в дальний этап. Началась самая страшная страница в существовании лагерника. В спецвагонах, с применением строгих наручников, голодные, сжатые в купе с минимумом воздуха, без воды, без вывода на оправку, под охраной пулеметов, озверелых бандитов-конвоиров, в сопровождении бестий в свободном мире, называемых собаками, двинулись мы в глубь сибири в тайшет в купе вагона для этапной пересылки рассчитанного на шесть человек всаживали по двадцать двадцать четыре несчастных раба не повернуться не сесть сжатые до степени удушья люди одетые в толстые ватные бушлаты и ватные штаны теряли сознание от жары несмотря на то что снаружи трещал мороз Многие не выдерживали и проделывали все отправления, пачкая свою одежду. Атмосфера делалась настолько густой, что люди желали себе смерти при воспоминаниях об этапах. Я и сегодня чувствую приступ рвоты, приступ дикого, ни с чем не сравнимого страха. Мою группу, в которую попал и немчик Франц Беккер, немного отошедший. По привыкшей на сельскохозяйственных работах Пригнали на работы по трассированию пути вдоль новой железной дороги Тайшет-Братск, параллельной главному Транссибирскому пути. Строилась новая в военном отношении крайне важная коммуникация. Транссибирский путь мы должны были связать с дорогой, идущей от Комсомольска на Амуре до Владивостока, что и было сделано до 1955 года. До тех пор СССР имел только одну магистраль через Сибирь, по которой шел весь транспорт до Охотского моря. Сегодня Советы заимели уже три линии. Одну через Тайшет на Комсомольск, вторую через Барнаул, так называемую Юг-Транссиб, и третью — Алма-Ата-Пекин, соединяющую СССР с Китаем. Советские мудрецы этим хорошо продуманным шагом убили сразу двух зайцев. Они поставили под контроль всех контрреволюционеров, окружив их спецчастями МВД, командный состав которых состоял из провинившихся, лезших из кожи вон, чтобы реабилитировать себя в глазах начальства. Москва, наказывая проштрафившихся, одновременно вытягивала из них максимум пользы. Контрики в большинстве своем являлись непримиримыми врагами советского режима. И в то же время они были единственным конструктивным элементом, который правительство должно было использовать. Без подхалимства, без выслуживания, просто из основной и прирожденной порядочности они делали основательно свою работу, несмотря на все почти непреодолимые трудности. Труд их ничего не стоил, платили ударом приклада в спину или пулей в затылок, Конечно, правительство считалось с возможностью каких-нибудь бунтов, но, я думаю, не предполагало, что эти бунты могут принять размеры, равные хотя бы восстанию на Воркуте или Инте. Считалось, что лагерный режим, голод, непосильный труд и холод уничтожат тех, чьими руками СССР строил свою мощь. «Недаром же заключенным говорили чекисты, не труд ваш нам важен, а ваши муки. Муки должны были держать десяти миллионноголовую массу в подчинении. Игра стоила свеч. Игра довольно рискованная, если бы свободный мир рискнул воспользоваться шансом, который ему буквально вкладывался в руки» годы достаточно было небольшого сравнительно воздушного десанта, чтобы восстала вся масса заключенных. Спецлагеря были главным образом сконцентрированы в Сибири. Если бы поднялся Тайшет, отрезана была бы сибирская магистраль. Если бы поднялась Колыма, открыт был бы путь десанту в Магадане. в Воркута открывала путь на Ленинград. Омск опять была бы перерезана одна из важнейших артерий Берия, являвшийся, как говорили, творцом плана использования 58-й статьи в спецлагерях, и Сталин, санкционировавший этот приказ, очевидно, прекрасно знали настроение Запада, его политику миролюбия, его вечный страх возрождения настоящей России, и потому они знали, что играют в беспроигрышную лотерею. СССР отстраивал свое могущество руками рабов. Амир сосуществовал, или, вернее сказать, соучаствовал в этом преступлении. Спецлагеря просуществовали с 1949 по 1954 годы, сыграв свою роль. К их ликвидации приступили только после ликвидации Берии, но быт в них потерял свою остроту сразу же после смерти Сталина, вернее, сразу же после первых организованных восстаний когда правительство увидело, что доведенный до границы терпения и издыхающий от голода волк, все же имеет острые зубы. Конечно, и ликвидация спецлагерей, и известные облегчения и уступки в виде введения зарплаты в лагерях, все это было только полумерами, и считать теперешнее положение сносным, терпимым, человечески приятным нельзя. Оно кажется таковым только тем, кто прошел через всю мясорубку и был счастлив каждой мелочью, на которую было вынуждено пойти МВД. Все то, что произошло и происходит теперь в системе ИТЛ, можно подвести под одно понятие — утверждение тыла СССР. Утверждение тыла на случай войны, которую не народ, а правительство считает неизбежной. Почти у каждого из 20 миллионов политкоторжан и бытовщиков есть родственники, составляющие громадный, превышающий процент населения. Сглаживание его настроения дает возможность верить в консолидирование внутреннего настроения и перевес чувства патриотизма над нелюбовью к правительству в случае агрессии извне. Россия, ее народ до сих пор не могут простить немцам их обмана и жестокости. Россия и ее народ не верят западному миру, запомнив раз навсегда, что западники — не донцы, запад — не дон, и что никогда вырвавшимся из Ермайс СССР людям не скажут «с дона не выдают». Таково настроение в СССР, таково настроение в ИТЛ в этом государстве в государстве. Недавно вернувшись оттуда, ведь прошло мало времени, я уже не могу говорить, что я все знаю, я во всем прекрасно разбираюсь. Внутренняя жизнь СССР меняется как хамелеон. Как я уже сказал, гайки то откручиваются, то подтягиваются, и с каждым годом жизнь меняет свой вид. Но одно я осмеливаюсь утверждать. Это стремительные и неукоснительные подготовки коммунистов к последнему и решительному бою. Правительство СССР, в известных направлениях эволюционируя, идя как бы навстречу народу, все еще преследует свои цели и в сосуществование не верит. Кто первый прыгнет, тот и будет победителем, считают в Кремле. А прыгать нужно, считаясь с настроением народа. Отсюда и временное попустительство. Трасса Тайшет-Братск тянется через бесконечную тайгу на протяжении 270-300 километров. Население малочисленное, поселки редки, народ суровый, потомки бывших каторжан до периода. К ним теперь присоединились новые поселенцы, так называемые советские спецпереселенцы. Тут можно встретить людей из Молдавии, Литвы, Латвии, Эстонии, Западной Украины и граждан новоприобретенных стран-сателлитов, до Восточной Германии включительно. Это недорезанное, то есть те, кому не пришили статью, а просто забрали людей, к примеру, немцев, создавших остов, вырвали их с корнем из родной почвы и запрятали подальше. По тайге на протяжении всей трассы разбросаны колонны, лагерные пункты с численностью заключенных, редко превышающей 300-400 человек. Пункты обычно находятся в 2-15 километрах от железной дороги. Через тайгу проводится только одна дорога, связывающая колонну с железнодорожным путем. Кругом же, как в своеобразных ледяных джунглях. Собьешься, потеряешься и погибнешь. По мере продвижения работ колонны перегоняются с места на место. Заключенных шлют в дичь, спят они в выкопанных землянках, пока поднимается лагерь. Вырубается лес, вытягиваются корни, все вручную, примитивным способом, редко на грузовиках, так как сама дорога только прокладывается, а почти всегда вьючным способом с применением человеческой силы Тянется строительный материал. Строятся бараки для конвоя МВД, кухня, баня, наконец, бараки для заключенных и дома для вольных. Лагеря окружали высоким трехметровым забором. По обе стороны забора, шириной в 4 метра каждая, вокруг всего лагеря тянулась так называемая огневая зона, вспаханная, проброненная летом, без травы. К этим полосам нельзя было подойти на пять метров. По углам и в центре забора вышки для часовых, которые имели право без предупреждения открывать огонь в заключенных, пытавшихся нарушить эти правила. За лагерем со всех его четырех сторон на расстоянии метров пятидесяти от забора пулеметные гнезда для охраны, особо необходимые в случае бунта заключенных. Ночью вдоль специально протянутой проволоки на цепях бегали собаки, ищейки, прошедшие специальную тренировку на кровожадность. Лагерь всю ночь освещали сильными прожекторами, к которым идет специальная проводка. Если бы заключенные в бараках злонамеренно произвели короткое замыкание, прожекторы никогда не погаснут. Внутренняя часть лагеря называется зоной. Бывают жилые и рабочие зоны. В каждом лагере устанавливается своя электростанция. Обычно паровой котел, реже дизель. В более крупных лагерях бывают запасные станции на случай порчи. В маленьких зажигаются костры вдоль забора и ставятся часовые на каждые 5-6 метров. В то время бараки запирались на ночь. Заключенных выводили перед помещением, считали, выпуская по одному в барак, и запирали сначала на ключ, затем накладывали тяжелую металлическую перекладину и вешали замок. На ночь в барак вкатывалась обычная бочка для совершения нужды. Она издавала совершенно одуряющий запах, вызывающий с непривычки конвульсии в желудке. Окна в бараках были заделаны тяжелыми решетками, свет не тушился. Койки были двухэтажные, по особому патенту, сделанные без единого гвоздя. Над изголовьем прикреплялась дощечка с номером, под которым заключенный внесен в списки лагеря. Если арестованный до суда был предметом особой заботы, чтобы он не ушел из жизни по своей воле, то после осуждения он терял свою особую важность и в лагерях, вроде Сиблага, был серый в шой, будь он советский генерал, белогвардеец из эмигрантов, немецкий денщик или бывший высокий партиец. Тут, в спецлагерях, он терял свое имя, становясь номером, но одновременно подвергался новым моральным и физическим пыткам. И ему опять припоминались его прежние грехи. Днем, работая в мороз под ледяным дождем, под ветром, по колено и выше в грязи, или летом в облаках жалящие мушкары, Заключенный номер такой-то мог рассчитывать, что ночью в барак ворвется надзиратель с парой солдат-конвоиров и отведут его к оперу на разговор. Пьяный, обозленный сам на себя, на тех, кто его загнал в тар-тарары, обычно малоинтеллигентный опер срывал свою злобу на контриках. — Сдохни! — вопил он в часы такого разговора. — Сдохни, гад, из-за тебя и тебе подобных приходится мне сидеть в этой медвежьей дыре. Скорей передохните, скорее мы освободимся. Мне не труд ваш важен, а труп. Вызывали несчастных на ночную беседу часто. Днем опер отдыхал, в то время, когда конвоиры охраняли рабочие бригады. И ему было в высшей степени наплевать, что просидевшая у него жертва, обессиленная голодом, холодом и трудом, прямо с допроса пойдет на работу. Каждому номеру полагалась тумбочка для имущества. Там могло лежать мыло. Если были, порошок и щетка для зубов, нитки и одна иголка. Если находили гвоздь, сажали в ледяной изо, карцер-изолятор. Табак в карцер, спички в карцер. Табаку разрешалось иметь только порцию на день, остальное вместе со сменой белья, в коптерке. Там же лежали домашние вещи, у кого они чудом сохранились. Человеку отпускалось одно одеяло, соломенный матрас, плоская, как блин, подушка, и одно полотенце. Обмундирование состояло летом из рубахи, кальсон, брюк, куртки, пары ботинок и головного убора, Зимой валенки вместо ботинок, и прибавлялся бушлат и ватные брюки. В спецлагерях раба украшали номера. На верхней одежде были пришиты тряпки с крупно написанным личным номером. На груди, на спине, на правой ноге выше колена и спереди на шапке. Выглядели мы, как письма, облепленные марками. Зимняя одежда выдавалась не раньше 15 ноября, а морозы стягивали землю и спирали дух уже с конца сентября. Летняя только в мае, а уже с апреля в тех краях мы задыхались в ватной одежде от жары. Снимать куртки с номерами или оставлять штаны, щеголяя в подштанниках, строжайше воспрещалось и грозило тяжелым наказанием. Многие были осуждены без права переписки нас заграничных это не касалось потому что мы механически были отрезаны от близких но и те кто смел писать мог отправить всего два письма в год советские граждане могли также часто получать посылки их подвергали самому тщательному осмотру и из них вынималось все что находили предосудительном надзиратели все газеты вынимались пищи и бумаги оставляли только два листа и два конверта В СССР махорку курят лишь в газетных бумагах. Получившим в посылке махорку выдавали газеты, которые были свежими год тому назад, и не содержали никаких, даже правительственных новостей. Если какой-нибудь заключенный скручивал козью ножку из куска газеты, на котором находился портрет Сталина, и его на этом страшном преступлении ловил надзор состав или конвоиры, Он получал отсидку в СИЗО, и не короткую, а в то время трудно было найти газету, в которой на каждой странице не было бы по несколько портретов великого. В жилой зоне лагеря не терпелось никакая зелень, ни деревца, ни травки. С весны и все лето тщательно за этим следилось, и все выпалывалось с корнем. Нам всем казалось это символичным, Так выпалывалась сама жизнь, так выпалывалась в СССР все ростки стремления к свободе. Мы, прибывшие в 1951 году, были в немного лучшем положении. Мы пришли на пополнение колонн, лагеря уже были построены и сторожилы перебрасывались вперед по трассе для новых постов, как более опытные, умелые и жилистые, выдержавшие все передряги. Конечно, нечего было и думать о каких-либо клубах для заключенных, о музыке, лагерном радио и даже о газетах для чтения. К этому присоединилась и атмосфера Лефортовской тюрьмы. Запрещалось громко говорить, в бараках нельзя было петь. Мне кажется, что в то время пение никому уже не шло на ум. Нормы пайка были сведены на минимум. Купить негде, да и денег ни у кого не было. Работали мы 10 часов в сутки. Если кому-либо из надзор персонала приходило в голову назвать какую-нибудь работу срочной, работали и в темноте, при свете фонарей. Работали до потери сознания. Вспоминаю несколько таких периодов, когда мы работали по 20 часов в сутки, падали мертвыми на 2 часа сна, поднимались и опять шли на работу. По какому-то садистическому принципу, несмотря на то, что лес был там, под самым лагерем, на лесоповал нас гоняли километров за пять, а то и больше. Уставали с дороги, уставали на работе, уставали те вьючные и лямочные вроде меня, которые впряжкой в восемь человек тянули лес к железнодорожному пути или на место штабилирования. Побудка была очень ранней, На скорости бежали в кухню, получали горячую воду и баланду. Все с жадностью выпивалось. Еще темно, а нас уже выстраивали перед воротами и обыскивали. После шмона поднимался шлагбаум, и шествие по пять в ряд выходило за ворота. Там работяк ожидала два пулемета, большой конвой и множество собак. Ожидание перед выходом за шлагбаум, ожидание, пока конвой будет готов нас принять. «Пока начальник конвоя не прочтет нам ехтинью о шагах влево, шагах вправо, которые будут считаться попыткой к бегству». Занимало иной раз час времени. Летом это принимали без особой злобы, но когда нам приходилось трястись на морозе в 35-45 градусов, на ледяном ветру, в рваной одежде, это приводило нас в отчаяние. Я видел взрослых людей, пожилых, которые от бессильной злобы и обиды плакали крупными слезами. За воротами церемония продолжалась. Давалась команда «Садись». Садились снег, садились в лужи. Начальник конвоя начинал вызывать по карточке. Эта процедура отнимала еще больше времени. На очко он вынимал из коробки картонки, на которых были налеплены фотографии арестантов «Анфас». Вписано имя, фамилия, личный номер, год рождения, место, статья, срок и конец срока. Каждый опрашиваемый, вызываемый только по номеру, должен был отрапортовать все свои данные для того, чтобы убедить Ночкона, что именно он, Петр Иванов, номер А-300, вышел на работу, а не x или y После опроса производился снова счет работяг, и тогда двигаются в путь. По прибытии на место лесоповала или земляных работ опять садись по пять в ряд, опять счет. Конвой занимает сторожевые места, и тогда только приступают к работе. Рабочее место тоже имеет свои границы и свою зону огня. Обычно это прямоугольник, его облик зависит от конфигурации земли километра полтора шириной и километра два-два с половиной длины. Все высчитано, и сколько человек на нем работает, и каков должен быть срок эксплуатации. По границе зоны располагаются конвоиры, их места точно предусмотрены. Каждый должен иметь максимум обозреваемости. Он должен видеть работяг, он должен видеть своих соседей-конвоиров. Пулеметы ставятся в самых рискованных местах. Собаки распределяются тоже в той местности, которая может по своему облику служить известным прикрытием для заключенных. Заключенные находятся не только под наблюдением конвоя МВД. С ними выходят бригадиры и ночкол. Несмотря на то, что побег буквально неосуществим, отчаявшиеся люди бежали. Бежали для того, чтобы погибнуть и прекратить свои муки. Сколько раз я доходил до такого состояния. Только мысль о близких заставляла меня взять себя в руки. Я все еще ничего не знал о маме и жене и мог предположить, что они тоже мучаются где-нибудь в одном из женских лагерей. Если заключенным удавалось проскользнуть мимо собак и конвоя, их все равно в тайге ждала верная смерть. Или их постигала погоня, или они, заблудившись без еды и поледенящему холоду, или в невыносимую жару, когда над человеком вилось целое облако, немилосердно жалящей и всюду проникающей мышкары, доходили сами. Часто устраивали проверку во время работы. Обычно в зоне работы к какому-нибудь дереву привязывалась рельса. Удары в этот гонг означали, что рабы должны срочно построиться для счета. Если кто-либо замешкался и не добежал к месту построения, его жестоко избивали конвоиры. Если в жилой зоне над нами издевались надзиратели, нарядчики, бригадиры, то на работе нашу последнюю кровь пил конвой. В обязанности оберегающих нас чекистских гадов, я не могу их иначе назвать, входило не только стеречь заключенных но и следить за тем, чтобы они непрерывно работали. С каким наслаждением я вспоминал мои годы пребывания в Сиблаге, где мы работали много, тяжело, но не под ударами прикладов и палок, где мы голодали, но не пухли, не падали, как падает скот. Чекистские гады прошли спецшколы, которых им наговорили небылицы о врагах народа, которых им предстоит стеречь, в особенности о фашистах, под которых подходили все привезенные из-за границы, бывшие солдаты Освободительной и других европейских армий, свои люди, передавшиеся в лагерь нацистов. Им приписывалось все, все несчастья, все горе. Они жгли, они насиловали и убивали, они отвозили людей в немецкие кацеты, концлагеря на работы. Они, они, они... Почти весь состав конвоя пополнялся из молодых пацанов, поскольку они были склонны к садизму или имели свой личный чуб против контриков. Они развлекались, они мстили на каждом шагу. Даже те, кто был более или менее мягким по природе, попадая в среду преступников, сначала старался не отставать и занимался из-за всеми издевательствами, старался выслужиться перед начальством а затем по привычке и сам шел на путь садизма. Конвоиры не смели с нами разговаривать, но если от скуки за спиной у других они вступали в разговор, через день-два они менялись, делались более доступными, даже поскольку это было возможно, помогали заключенным, задумчиво говоря, что ж, вы тоже люди, а нам-то говорили, Но это были редкие случаи в то страшное время, которое привело к восстаниям и гибели множества заключенных и множества самих солдат МВД. Вспоминаю несколько случаев, свидетелем которых я был. Работали мы на прокладке узкой узкоколейки, бригада маленькая, всего 16 человек. Охрана четыре конвоира, ночкон и один собаковод. Район работы вдоль полотна дороги захватывал каких-нибудь 25-30 метров. Конвоиры расположились на возвышении. Все нас видят, и мы их. Собаководу захотелось прикурить, спичка у него не оказалось а у нас горел маленький костер, в котором грелись клини для забивки в шпалы. «Эй, мужик, дай огня!» — крикнул он молодому парню, работавшему рядом со мной. Солдат находился вне зоны, которая даже на такой работе была определена. Парнишка знал, что любой из конвоиров имеет право стрелять, если он перейдет или даже только подойдет к линии огня. Он сделал вид, что не слышит собаковода или не принимает приказ на свой счет. «Слышь, гад фашистский! Эй, мужик, дай огня!» — повторил злобно солдат. «Войдите в зону, я вам дам огня», — ответил паренек. — Вы же знаете, что я не смею к вам подойти. Вы будете стрелять. — Выходи, сволчь, я тебе говорю! — совсем осверепел собаковод. — Неси уголек прикурить! — Не выйду, я жить хочу. — Ну что ж... — вдруг по-звериному оскалил зубы солдат. — Коли так, я сам к тебе пойду, чтоб ты и дальше жил. Встал, привязал собаку к дереву, медленно поправил ремень и медленно пошел к нам. Паренек, широко открытыми глазами, весь побелев, смотрел на идущую к нему смерть в шинели МВД. Солдат подошел в упор и, хладнокровно вынув из кобуры наган, четырьмя пулями сразил несчастного. «Ложись!» — крикнул он нам, прибавляя к этому целую тираду самых богомерзких ругательств. Мы легли, чекист нагнулся, вынул уголек, прикурил, и, сбросив его на землю с цигаркой в зубах, Подхватил подмышки еще теплое, трепещущее тело нашего друга и потянул его за зону. По телефону, каждый конвой связан телефоном, он сообщил в штаб, что заключенный номер такой-то убит при попытке к бегству. Не прошло и получаса, офицеры были на месте, поговорили с конвоем, шагами измерили какое-то расстояние, порали на нас, сдабривая несусветным матом. Пригрозили, что и нам мозги выпустят, если будем бежать, и уехали, захватив с собой несчастного. Самым ужасным для них и для бедного нашего друга оказалось то, что он все еще был жив. Он пришел в себя, когда его выбросили из саней в снег перед штабом. В зоне были люди, были вольнонаемные, был врач. Пришлось перенести его в сан-барак, пришлось вызывать высшее начальство. Пришлось произвести дознание и передать его врачам. Вытащить пули не удалось. Магнита в санчасти, конечно, не было. Бедняга при полном сознании умирал в страшных мучениях. Раненому впрыскивали морфий и адреналин. Врачи и сами заключенные записали весь рассказ. Опросили нас, сравнили показания. Примчались следователи из управления Озерлага. Солдата-убийцу увезли. Что с ним было дальше, не знаю. Но безобразия продолжились. В августе месяце 1952 года я попал в колонну номер 01. Лесозавод. Рабочих было немного больше 700 человек. Какова была моя радость, когда я там опять встретился с Францем Беккером. От него остались одна кожа да кости. Если я был рад, то мой Франц просто и зашел в рыданиях от счастья. Ему казалось, что все учения его, этого невольного врага народа, кончились в тот момент, когда он, припав к моей груди, почувствовал около себя старого испытанного товарища. В план нашей работы входил не только лесораспил, но и другие обязанности. Каждый день полагалось вывозить опилки за зону во избежание самовозгорания и пожара. Зона была окружена традиционным трехметровым забором. Вывоз опилок происходил по договору между начальником лесозавода и начальником конвоя. Вне зоны расставляется несколько дополнительных сторожевых. Они внимательно следят за тем, чтобы за зону выходили только люди с тачкой, быстро ее выворачивали и бегом возвращались за следующий. Опилки вывозили метров за 50 от забора. В тот несчастный день было получено разрешение разгрузки опилок. Меня назначили для нагрузки тачек, а несколько человек, в том числе и Франца, для вывоза. Все формальности были соблюдены. Ночко он выставил сторожевых. Я открыл ворота и положил трап. Все благополучно. Возвращаюсь, и с первой тачкой побежал Беккер. Вдруг я заметил, что конвоир, сидевший как раз напротив ворот, медленно стал поднимать автомат. Каким то шестым чувством я угадал его намерение и закричал. «Назад, Франц! Он стреляет!» Франц бросил тачку и, повернувшись, побежал к воротам зоны. Солдат вскочил, выругался и выпустил целый диск в спину бегущего. Мой бедный друг упал уже в зоне завода, приблизительно метра полтора за воротами. Я бросился было к Францу, но солдат выпустил и по мне очередь. Я успел упасть и закатиться за штабель леса. На стрельбу собрались все конвоиры, подбежали работяги. Мы хотели подойти к Францу, но нас к нему не подпускали, кладя огневую дорожку между нами и телом. Так погиб денщик немецкого генерала, скромный деревенский парень, не нацист, ничего о политике не знавший, добрый отзывчивый друг. Страшно тяжело переживал я его смерть. Я винил себя. Мне казалось, что мой окрик мог быть неправильно понят конвоиром, и что я неправильно понял его движение. Но вскоре мы узнали, что, не будь Франца, был бы убит Фердинанд или янаш или Ванюха. Сами конвоиры говорили, что солдат стремится в отпуск. Он знал, что отпуск дают тем, кто отличился по службе. Самым большим отличием являлось пресечение попытки к бегству. Конвоир долго ожидал возможности попасть на такое положение, когда убийство арестанта дало бы ему все привилегии. Возможность нашлась франц беккер был убит а чекистский гад получил в награды часы и долгожеланный отпуск случай с беккером вообще не вызвал никакой реакции на заводе немец пытался бежать и все тут мы пробовали поговорить с опером он отогнал нас как назойливых мух и еще пригрозил что пришьет нас к делу побега франца беккера как соучастников когда часовые сдавали свои посты Они рапортовали. «Пост номер один по охране врагов народа сдан». Этому их учили и так их воспитывали. Враги народа, преступники. Они вешали, они выжигали глаза, они жгли ваши села на Украине, в Белоруссии, всюду, где стоял гитлеровский сапог. Для солдат мы все были на одно лицо, они в нас не разбирались. Немец Кинсберг или русский Краснов, им все равно. Им должно было быть все равно, поэтому в ряды войск МВД никогда не брались солдаты, побывавшие за границей. Как я уже сказал, это были и старые служаки войск МВД, где-то проштрафившиеся из бытовых лагерей, загнанные в наши в тьму тараканские районы, или совсем зеленые рекруты, которым предоставлялась возможность именно на этой службе пройти стаж, подготовку к будущим беспринципным зверствам при усмирениях, арестах, на этапах и прочему. Мы были на одно лицо для конвоиров, но мы были очень многоликими для начальства. Бывали случаи, что именно начальство отдавало приказ о ликвидации арестанта номер такой-то. Он прошел следствие, он осужден, получил 10, 15, 25 лет ИТЛ, и вдруг появляется какой-то дополнительный материал, что-то новое, весьма опасное, и этому арестанту необходимо срочно и навсегда закрыть рот. Тогда при участии конвоиров, а иной раз и без них, производится экзекуция. Как правило, поводом служит попытка к бегству. Просто убить в лагере человека, в особенности бывшего человека, занимавшего большую должность, опасно. В СССР все люди-временщики. Крутится колесо коммунистической карусели. Одни получают ордена за то, что донесли на других. Последних садят в лагеря, прячут за тысячи километров, подальше от столицы. Колесо двигается дальше, и тот, кто был наверху, может очень легко оказаться среди опальных. Опало еще не значит суд, но опала может привести обратно неудобных лиц, еще так недавно оклеветанных. «Тогда к расчету стройся!» Когда начинает под ногами колебаться почва, временщик, предчувствуя возможность последствий, использует все возможные средства. Гада, находящегося под известным номером в спецлагере, нужно срочно ликвидировать, пока еще не поздно. В лагерь приходит негласный приказ. Чекистам, которым остычертело жить в Караганде или на Ите, Обещается заловка проведенное дело, отпуск, награда, продвижение и даже перевод. Однажды я был свидетелем такой ликвидации. Было это в самое тяжелое для нас, спецлагерников, время. Мы буквально доходили на невыносимо тяжелой работе. Питание было ниже всех советских возможностей, работали рекордное количество часов. Даже по воскресеньям нам не давали отдыха, и если не слали на лесоповал, гнали собирать ветки и щепы для снабжения горючим кухни и бараков. Стоял трескучий мороз, в наших отрепьях мы тряслись от холода. Истощенный организм не давал никакого отпора, и мысль о том, что мы сможем принести в наш барак лишнюю вязанку хвороста, заставила нас почти с радостью пойти в лес. Три конвоира получили от бригадира семь человек заключенных. Нас отвели на место лесоповала и приказали собирать сухие ветки и готовить вязанки. За топливом должны были прийти сани-дроги, а мы имели право каждый взять по вязанке для себя. Наша работа подходила к концу. Положенное количество вязанок было аккуратно сложено на отведенное для этого место при дороге. Внезапно появился офицер, мы знали этого типа, садист, негодяй, пьяница и развратник. О нем поговаривали, что за открытый разврат и извращенность после двух скандалов, которые не удалось замять, его послали в наши злачные края, несмотря на блат, который он имел в центральном МВД. Он что-то шепнул старшему конвоиру, сержанту, «У того лицо приняло недовольное выражение». Тогда чекист, старший лейтенант, прикрикнул. — Это приказание. Требую выполнения полученного приказа. Ясно? Офицер ушел. Старший подошел к нам и, несмотря нам в глаза, с неохотой проговорил. Так что старший лейтенант недоволен, что дровишек мало собрали. Идите немного поглыбже, где в последний раз лес твалили. Там и наберите веток. «Один из вас тут со мной пусть останется, и что разбросано посвязывает. Ну, оставайся хоть ты, старик». С нами в группе был старик, которого мы мало знали. Прибыл он не так давно, жил в другом бараке. Вид у него был интеллигентный, но не очень симпатичный. Молчаливый, замкнутый человек, как бы избегавший любого проявления лагерного внимания и дружбы. Работал он без сноровки, тяжело. Казалось, что он был из белоручек и прямиком, еще не приученный к лагерной работе, попал в нашу колонну. Мы пошли с двумя конвоирами. Сержант и старик остались. Место лесоповала, о котором нам сказал сержант, находилось в метрах в трехстах. Не успели мы туда дойти, как услышали резкую очередь из автомата. Наши конвоиры рванули свои автоматы и, взяв нас шестерых на мушку, заорали «Ложись!». Все как один нырнули носами в снег. Лежим и слышим, скрипит снег под чьими-то ногами. «Встать!» — встаем. Сержант. Лицо белое, зубы стянуты, на щеке мускул ходуном ходит. «Ну, мужики!» — говорит он. «Пошли назад. Там произошло. Старик-то утекать хотел. Впрочем, вы ничего не знаете и ничего не видели. Понятно?» Сани не ждали. Сложили из веток что-то вроде носилок и потянули в лагерь тело убитого старика, заключенного номер А-387, безымянного. У него был совершенно разнесен затылок, кругом ожог, стреляли в упор. Так в беглецов не стреляют, не сумел сержант, не выдержал, не пустил очередь издалека по спине. Убийство, избиение, медленное истязание, труд, который убил бы и слона, Голод, который бы уничтожил и верблюда. Чекистский медсостав, против которого не могли бороться доктора, врачи из заключенных. Врачи МВД, большей частью, потеряли всякое понятие о милосердии, о самаритянстве, о врачебной этике. Все, как прикажет начальство, избитых заключенных, прежде чем бросить в изолятор, влекли к такому врачу. «Здоров! Все кости целы!» Объявлял он, и несчастного бросали на хлеб и воду. Стакан воды и кусок хлеба через день, на несколько суток. В ИЗО температура 35-38 градусов ниже нуля. Ликвидирует очередную жертву при покушении к побегу, доктор пишет. Убит на повал, а несчастный мучился часами, пока Бог принимает его душу. Строгими наручниками, особого рода стальными браслетами, врезавшимися в мясо рук при малейшем минимальном движении, изрезаны запястья почти до кости. Доктор пишет. Покушение на самоубийство. Чем? Ножей нет, бритв нет, даже гвоздей нет. Но выход для доктора есть. И инструментами на работе. Вокруг спецлагерей вырастали кладбище. Без крестов, без означений, дошедших, фитильков догорелых высохших в мумии сволакивали в общие мелкие могилы их кости подвой в юге растягивали дикие звери так уничтожалось контра чьими руками ссср строил свое могущество строил крепость обороны трамплин для агрессии строил тюрьму для всего мира 20 миллионов заключенных имели минимум 40 миллионов близких рассеянных по всему ссср От них нельзя было ожидать любви к правительству, поддержки режима. Но сила солому ломит. Люди, семьи, чьи отцы, братья, сыновья, матери и жены мучились в Заполярье за 70-й параллелью, в Казахстане и других изнуряющих местах, стянув зубы, тянули дальше свою лямку, стараясь сохранить хоть свою свободу, хоть кусок жизни, взрастить своих потомков. Прошел угар упоения победой над Гитлером, рассеялись как дым надежды на обличение и уступки правительства. Из оккупированных стран стали приезжать в отпуск или уходить в резерв героев войны, увешанные орденами танкисты, храбрецы-партизаны. Что они находили дома? Нищету, отчаяние, болезнь и могилы. После трех и даже пятилетнего отсутствия Побывав за границей, насмотревшись на потустороннюю жизнь, хотя бы и в военной и послевоенной форме, эти солдаты, герои Отечественной войны и защитники Родины, находили решение тайны, почему они не имели писем от своих близких. За коллаборацию с неприятелем, жена героя, принужденная нацистами на исполнение любой работы до подметания улиц включительно, Оказалось, в женском лагере за 70-й параллелью, детишки в госяслих. Настроение создавалось далеко не в пользу Сталина и его сатрапов. Там, в Заполярье, я встречался с этими героями Отечественной войны, изранеными и даже инвалидами, которых за дискриминацию власти, сорвав все ордена, отправляли дохнуть рядом с белыми иммигрантами, с немецкими СС, с японскими Камикадзе. Нас всех называли врагами народа, не рискуя дать правильное имя, враги режима, враги правительства. Народ же в своей толще отлично разбирался в том, кто его враг, и с особой симпатией относился к заключенным по 58-й статье, к заключенным в спецлагерей. Солдаты и офицеры МВД не рисковали появляться одиночно на темных улицах городов. Без пулеметов на автомобиле и ручных гранат они не смели двинуться в путь по малолюдным дорогам. Вольное население, солдаты регулярной армии и в особенности матросы, страстно ненавидели чекистских гадов, которые перед силой всегда отступали. Я был свидетелем, когда во время одного из этапов, когда на станции железной дороги матросы Черноморского флота Бросавшие нам в щели вагонов пачка папирос и махорки, буханки хлеба и даже консервы, встретив отпор конвоя, так избили его в пух и прах, что некоторых конвоиров пришлось отправить в местную больницу и вызвать срочное пополнение. Матросы были в численном преимуществе и такие здоровяки, каких я уж давно не видел. Конвой, сопливые подонки населения, золотушные мальчики выплевывали свои собственные зубы и утирали грязными кулаками кровавые носы. Когда заключенных спецлагерей перебрасывали на новые работы и нас вели под усиленным конвоем в сопровождении целых стай собак, по улицам сибирских городов мы слышали реплики. «Сволочи, как изуродовали людей! На что они похожи, кожа да кости!» Самим бы чекистским гадам номера всюду налепить, чтоб народ знал и истерёкся. Когда мы работали у основного полотна железной дороги Тайшет-Братск, конвой заставлял всех нас садиться на землю в тот момент, когда мимо мчался пассажирский экспресс. Боялись, что кто-нибудь из нас в припадке отчаяния прыгнет под поезд. Подобное упущение отозвалось бы очень строго на моём конвое до расстрела включительно. Шутка сказать, поезд полный народу, могут быть и иностранцы, состав должен остановиться. Пассажиры повылезают из вагонов, и несмотря на то, что экспресс мчался полным ходом, из окон его летели пачки табаку, дорогие папиросы, спички, продукты, белый хлеб и даже цветы, которых мы годами не видели. Если это богатство попадало в зону нашей работы, конвоиры ничего не могли сделать. В один момент все исчезало под нашими бушлатами, в штанинах ватных брюк. Если же ветер и инерция относили блага земные на насыпь, где стояли конвоиры, они с жадностью прятали их по карманам и под нашими голодными взглядами жевали брошенный нам хлеб. Надзор состав лагерей и конвой НВД поражали своей алчностью. Рвали где могли, спускали с заключенных по семь шкур, если могли что-нибудь отнять или заработать. Заключенные не смели держать на руках деньги, если таковые имелись до 25 рублей. Они лежали в кассе лагеря, и два раза в год выдавался чек на эту сумму для покупки в лагерном ларьке конфет, папирос и дешевых, не для нас, рыбных консервов. Если у кого-нибудь из арестантов находили завалявшийся рубль, неизвестными путями к нему попавший, он получал минимум два месяца спецтюрьмы, в которой режим превосходил все самые ужасные ожидания. За сто рублей — смерть. Лагерный ларек находился обычно в здании комендатуры. Туда привозили продукты. Богач, у которого состояние лежало в кассе, должен был заявиться к старшине с просьбой определить, и имеет ли он право получить бон на сумму до 25 рублей для покупки жрачки. Старшой проверял списки, и если буржуй имел за последние три месяца хоть один день карцера, срок покупки откладывался на следующую половину года. У меня был друг, с которым мы немало пудов соли съели вместе. Бельгийц, офицер. У него каким-то чудом сохранилось четыре приличных рубашки. Берег он их долго, как зеницу ока, гоняли нас на работу на лесопилку, и там был вольный мастер, который купил у него их все четыре за сто рублей. Деньги на руках беда, начальство найдет, деньги отберут, и хорошо еще, если под суд отдадут. Обычно деньги себе, а бывшему хозяину пулю в затылок. Бежал, мол, мертвые уста молчат. Бельгиец поделился со мной своей тайной сделкой и попросил, Скоро продукт продавать будут. Так постарайся деньги в консервы и махорку превратить. Сколько дадут? Я рискнул. Пошел без всякой проверки в ларек. Большая очередь. Стал последним. Подошли люди. Я нырнул как бы оправиться. Вернулся, пошумел, что место в очереди заняли, и опять последним пристроился. Только перед самым закрытием решил сунуться к дверям. В ларек впускали по одному. Слышу голос. Следующий. Конвойный пропустил. «Гражданин начальник», — начал я, — «хочу купить что-нибудь для еды и махорки». «Номер, номер свой говоря, а не то, что ты хочешь купить!» «Вот мой номер», — буркнул я и сунул ему в руку сто-рублевый билет. «Сколько дадить? Мне ладно». Начальник проверил деньги, посмотрел внимательно в мое лицо и спросил. «Ты, мужик, откуда?» «Заграничный». «Та-та! Кто еще знает о деньгах-то?» «Тот-то! да Подумал, почесал затылок и вдруг быстро сунул сотку за глинище сапога. «Бери что да, мы молчи!» Выдал он мне конфет, папирос, махорки, рыбные консервы. Вылетел я от него пулей, боясь, что заключенные чекисты увидят, насколько я купил. С бельгийцем мы подсчитали. На восемьдесят целковых начальник отвалил нам продукт Заработок его был равен 120 рублей, 100 за глинищем и 20 не додал. Как он отписался по книгам за выданное богатство, я не знаю, но обе стороны, и мы, и он, были довольны. На следующее утро этот же начальник присутствовал при утреннем разводе на работу и обыске. У одного поляка нашел в кармане свернутый в трубочку рубль. «Этот же самый чекист, который взял у меня сто рублей и обокрал государство на продукты, со всего размаху ударил несчастного увесистым кулаком в лицо». «А, гад!» — взявил он. «Бегство приготовляешь! Деньги прячь и вот туда растут в карцер!» Как-то по ложному доносу из группы работяг дежурный сержант Начкон взял на зуб несколько человек, в том числе и меня кто-то ему шепнул, что мы что-то хапнули и что-то ликвиднули при помощи вольнонаемных, а он остался ни при чем. Никакой сделки не было. Донос был подлый и не имел под собой никакой почвы, но сержант обозлился. Несколько раз подряд, днем на работе и ночью в бараке, он делал неожиданный шмон. Нас срывали с коек, взрезали мешки с соломой, перетряхивали всю одежонку, и сержант никак не хотел поверить, что у нас в кармане вошь на аркане. «Где прячьте, сукины дети?» — ревел он пьяный, вонючий, с закрывавленными глазами. Террор довел нас до того, что мы даже от друзей боялись махорку взять покурить. Заметит, скажет, что из потайного места вынули. В нашей колонии 026 этот сержант был царем и богом. Начальник колонны пил уж совсем без просыпу, и все дела были возложены на этого садиста. Однажды ночью он ворвался к нам и вызвал целый барак к ямам, которые мы же рыли для уборных. Выделил нашу злосчастную группу и поставил лицом к яме. Завопил. «Сейчас будет смерть вам, фашистам! Молитесь вашему богу! Командую! Внимание! Прожектора на вышках и пулеметы! Навод к ямам!» «По фашистам и изменникам Родины огонь!» Вспыхнули прожектора, нащупали своими яркими пальцами несчастных людей, стоявших босиком, в подштанниках, в липкой грязи. «Отставь! Ну как, гады гитлеровские, испугались! Хрипло заливался сержант. «В барак! Бегом! Все, кто будет последней пулю, в затылок получат!» Весь барак, как один человек, и наша группа смертников рванула в помещение. В дверях пробка. Последний пуль в затылок не получил, но это ночное развлечение стоило двух жизней. Два старика скончались от разрыва сердца, едва добравшись до своих коек В то людьми проклятое время особо запомнились начальники лагерей, славившиеся даже по лагерным понятиям из ряда вон выходящим садизмом. Начальник 016, капитан Мишин, нёс на своей душе сотни жизней людей, которых он замучил. Тех, кого он при попытке к бегству лично пристреливал. Не лучше был капитан Юркевич, начальник лагеря 035, майор Громов и другие. Для них мы были безгласная скотина, рабы, на чьих плечах они строили своё благополучие на ком они могли сорвать злобу и удовлетворить свое извращенное влечение к мучительству. Все эти выродки, к тому же, обладали исключительным талантом вносить разлад в среду заключенных в спецлагерях. Классовой вражды, как в смешанных колоннах, где бытовики и уголовники работали вместе с политическими, в спецлагерях не было. По приказу свыше стали разжигать антагонизм между русскими и украинцами-бандеровцами из Западной Украины. Этих же бандеровцев они натравливали на грузин, грузин — на армян, французов — на немцев. При помощи своих сексотов-стукачей они раздували страсти, и в случае нужды, откуда ни возьмись, появлялись ножи и даже топоры. В Озерлаге не было междоусобных войн, но бывали закалывания и удушения. В камышлаге велись кровавые бои, самосуды типа линча, ночные суды по баракам с применением всевозможных мер наказаний. И часто погибали ни в чем не повинные люди. Если перевес брали бандеровцы, чекисты вызывали к себе русских и нашептывали. «Дайте им сдачи, и вам ничего не будет. Мы сами великоросы и эту шваль терпеть не можем». Если русские брали верх, чекистские макеавелли обрабатывали украинцев. Все русачье здесь власовцы, изменники родины, гитлеровские слуги, почище СС. Расправлялись у вас на Украине, дайте им жару, вам ничего не будет. Начальство будет только довольно, что гадов меньше останется. Интриги МВД обычно находили благодатную почву. Люди шли друг против друга, как будто бы боролись за власть как будто бы от их междуусобиц в лагерях зависели будущие границы, систему управления, взаимоотношения государств, делимость или неделимость России. МВД, как сам Тарантула, поедает и своих детенышей. Какой-нибудь неудобный человек, занимающий начальственное положение в лагере, должен быть ликвидирован. Следствие, суд, чересчур большая волокита. И кроме того, люди МВД, у которых под ногами колеблется почва, прибегают к вернейшему способу. «Буду летать так не один, парочку, а то и больше захвачу с собой». Опасаясь возможного раздувания дела, такой неудобный чекист ликвидируется руками заключенных и действительно захватывает с собой немалое количество людей. Но не из среды МВД, а контриков. «В феврале 1954 года, когда меня уже перевели в Омск в пятое е лакотделение Камышлага, я был свидетелем такой расправы. Комендант зоны, типичный Кацап, в общем, очень неплохой человек, чем-то допек оперуполномоченного. Слово за слово, вероятно, пригрозили друг другу жалобами по начальству. оперуп как старший, решил не выпустить инициативы из своих рук». Не подавая виду, он в один из последующих вечеров по ходу службы вызвал к себе коменданта и приказал ему пройти в барак, в котором обосновались бандеровцы и литовцы, и посмотреть, нет ли там мест для уплотнения. К тому же прибыла новая партия заключенных. Одновременно этот Макеавелли послал кого-то из своих стукачей, которые шепнули, кому нужно в бандеровском бараке, что к ним сейчас кацап, проклятый комендант, Придет с кацапами же бить и украинцев, и литовцев». В барак вошел один лишь комендант. Его ударили дубиной по голове. Облитый кровью, не понимая, в чем дело, ошеломленный, он выскочил и бросился к русским баракам с криком «Братц, бандеровцы убивают!» Начался бы кровавый бой, если бы не нашлось несколько человек с холодными рассудками. Они выскочили вперед, загородили своими телами упавшего в грязь коменданта и крикнули «Стой, ребята! В чем дело? Первый, кто бросится к нам с ножом, будет забит железными палками. Пощады ему не будет. Давайте лучше разберемся, в чем дело». За ними посыпались заключенные, главным образом ребята первой Власовской дивизии. Люди солидные, видавшие виды. Украинцы отступили и послали парламентария. Конечно, о неожиданном исходе ликвидации узнал и оперуполномоченный. Он сейчас же по телефону вызвал рот в солдат МВД с пулеметами, приказав им быть наготове за зоной, и бросился уговаривать заключенных разойтись. К его приходу и приходу роты все уже было выяснено. Парламентарий рассказал о слухе, который был умело пущен, и горько сетовал, что стукач сбил их с панталыку. Раненого коменданта подобрали и отправили в санчасть, где он скончался от кровоизлияния в мозг. А Перуп немедленно распорядился и в карцер посадил 100 человек бандеровцев и литовцев, в другой — 20 власовцев. Убийцы коменданта между ними не нашли и совершенно неожиданно замяли дело, переведя парочку украинцев в другую колонну. Все это происходило незадолго до смерти Сталина. Его смерть, а затем конец Берии, конечно, внесли массу изменений в жизнь заключенных. Особенно, сказал бы, повезло уголовникам, но и наша судьба вылилась в совершенно неожиданные новые формы. Невольно должен забежать вперед. Период между смертью Сталина и ликвидацией Берии являлся как бы переломом, и за лагерями МВД еще не совсем потеряли курс и не тыкались, как слепые котята, в поисках новой генеральной линии своего ведомства. Последний случай провокации в лагерях был, насколько мне известно, произведен в Джесс-Казгане в 1954 году. Время спецлагерей прошло. Опять стали вливать в одно крыло и 58-ю, и уголовников. политические из Джесс-Казгана, наладившие до возможной степени свою жизнь в лагере, приноровившиеся к работе, узнав о возможном соединении с уголовниками, объявили всеобщую забастовку. Заключенные требовали приезда прокурора СССР и сообщили, что они до тех пор не выйдут на работу, пока не будут заверены, что МВД отказалась от своей идеи и политические лагеря останутся чистыми. Местное начальство немного опешило. Они торопливо послали извещение в Москву, оправдываясь тем, что соединение политических и уголовников идет на благо одних и других и что сотрудничество и примирение могут благотворно подействовать на обе касты. Мужской лагерь был поддержан ближайшим женским. Начальство испугалось и поторопилось объявить лагерь на осадном положении, назвав забастовку бунтом против существующего строя. Из ближайшего центра была прислана танковая часть и отряд мотопехоты. Задание — задавить бунт. Мужской и женский лагерь успели соединиться, заключенные не растерялись. Срочно были заготовлены бутылки с горючим, из захваченных складов был вынесен динамит и сделаны кустарные ручные гранаты. Все переговоры ни к чему не привели, по приказу начальства танки двинулись в зону, за ними шла пехота. Вооруженные бутылками горючего, палками и ручными гранатами политические бросились навстречу, быстро выходя из сферы танкового огня. Одни гибли сами, но другим удалось разоружить пехотных солдат, которые позорно бросились бежать к воротам. Женщины обвязывались веревками, к которым были подвешены бутылки с бензином и бросались под танки. Четыре танка было сразу уничтожено. Остальные поторопились скрыться за воротами, пока не пришло пополнение. Бой был очень кровавым и длился два дня. Танки то врывались в зону, то уходили. К концу второго дня все затихло. МВД прекратило огонь. Заключенные узнали, что на аэроплане прилетел прокурор из Москвы и приказал прекратить бойню. На следующее утро он довольно смело повел переговоры с бунтовщиками. Он дал слово, что заключенных судить не будут, и на этот раз слово было сдержано. Все начальство было снято с места и куда-то увезено. Все требования заключенных были удовлетворены. Урки в лагерь не попали. Погибшие герои были похоронены с известными почестями при участии контриков. Новое течение, новое веяние уже стали набирать ход. Существование в лагерях и сам темп работы делались более или менее терпеливыми, и начальство старой закалки просто теряло голову. Особое внимание стало оказываться сидевшим в лагерях иностранцам. Венгры, привезенные в 1947 году, Поляки, немцы из Восточной Германии, проявившие редкую храбрость в путче 1953 года, начали получать право переписки. Бывшие военнопленные немцы и австрийцы, чьи правительства получили права, нажали на Москву, и их судьба тоже стала принимать другие формы. В начале 1953 года по особому этапному радиотелефону Да и от начальства до нас стали доходить сведения о том, что «Великий болен». Газет мы не имели, за событиями следить не могли. Радио открывалось только на известное время, и за передачей по громкоговорителям строго следило начальство. Смерти советского небожителя ожидал с нетерпением весь народ России. Все знали, что типы, подобные ему, рождаются раз в долгую эру. Все знали, что кто бы ни встал на его место, ни тем авторитетом он пользоваться не будет, ни тем культом личности его не окружат. Никто больше не сможет держать 200 миллионов людей в такой стальной рукавице. Насколько хуже становилось вождю, настолько больше нервничало лагерная МВД. По всем лагерям Великого Советского Союза МВДшники дрожали за свою жизнь, за порядок, считая, что смерть Сталина может вызвать поголовный бунт. Но в то время лагерники представляли весьма печальное, достойное сожаление зрелище. Истощенные, тонкие, звонкие ушки топориком, качающиеся на ветру как былинки, они только в сердце были бунтарями, сил у них не было. Помню и навсегда запомню 5 марта 1953 года. Нас раньше времени сняли с работ и под усиленным конвоем погнали в жилую зону. Подходим к лагерю и видим, что на здании лагерного управления флаг СССР приспущен на полдревка. Ударами прикладов под крики и гиканье нас загнали в бараки и заперли на замки. В это время по всей громадной стране было остановлено все движение. Гудели гудки заводов, фабрик, паровозов, протяжный жалобно. Коммунисты приказали объявить о кончине своего великого и несравнимого. Вечером нас выпустили и разрешили принять паёк в кухне. На лицах всех комендантов, начальников, бригадиров, конвоиров полная растерянность. Блуждают глаза, лица бледные, крепко сжимают оружие ночь прошла спокойно, но на следующий день мы сразу же заметили что не прошло и 24 часов со смерти сталина все кардинально переменилось. За весь день работы ни одного крика бесследно исчезла подтянись не разговаривай ложись руки назад москва боялась переворота, который увы не произошел. Народ не уловил момента, привыкший к гнету и плетке МВД, но в лагерях произошло то, что уже нельзя было изменить. Котел дал трещину, пар был выпущен. На сцену выплыла фигура Маленкова, председателем президиума СССР стал Клим Ворошилов. Ему народ до сих пор симпатизирует, он себя не запачкал по линиям ЧК, ГПУ, НКВД, МВД, Фигуры вроде Булганина и Хрущева, несмотря на то, что они, конечно, всем известны, потеряли свои политические очертания и стали более чем расплывчатыми. Но они были при хозяине. Кто его знает, какое у них звериное рыло или змеиное жало откроется теперь. Из Москвы, в которой уже некоторое время царила растерянность, в управление лагерей приходили самые противоречивые приказы. Одно было ясно. Не перетягивать ни в одну сторону. Поддерживать статус КВО с наименьшим отступлением с позиций. Чекисты напоминали нам улиток, осторожно высовывавших из своего домика свои рожки. Избиения, убийства прекратились. Наручники исчезли, врагов народа как будто бы не слышно. В память корифея была объявлена амнистия уголовных преступников, как бы наследство от великого отца его криминальным деткам. По всему Союзу поползли жуткие преступления. Из поездов, в которых они возвращались на насиженные места, на ходу выбрасывались трупы изнасилованных женщин, ограбленных и убитых мужиков, и даже пассажиров хороших партийного фасона шевиотовых костюмах. Каким диссонансом по сравнению с этими неопровержимыми массовыми фактами звучали слова генерального прокурора СССР, объяснявшего амнистию тем, что у нас народ стал сознательным. Грубость, бандитизм и другие преступления, занесенные к нам войной, вызванные примером неприятеля, уменьшаются, преступность в СССР резко падает. В скором времени мы станем примером всему миру. Преступники, консервируемые годами в концлагерях, вылились на улицу, как кипучая волна помоев. Вопреки словам прокурора, бандитизм вырос на 50%. Их опять арестовывали, судили и возвращали в лагеря. Как потом пришлось признаться, 75% амнистированных попало обратно в злачные места. Одновременно с этими двояко мерами смягчения и свобод, вопрос Контры остался висящим в воздухе. Никаких амнистий, никаких пересмотров дел вернулись строгости к закручиванию гаек, которые и вызвали ряд восстаний, о которых я писал. Заключенные собрались с духом, они чувствовали, что не сегодня-завтра вопрос экономики заставит колеблющихся после сталинских временщиков пойти навстречу и политзаключенным. Арест Берии был вторым и самым тяжелым ударом по нашим тюремщикам. Им казалось, что великолепное, прекрасно организованное здание МВД дало трещину от верха до самого основания. Конвоиры, в особенности в чинах повыше, сержанты, стали делиться новостями с заключенными. Шептали на ухо о том, как Берия замышлял захватить власть в свои руки и вернуть все к сталинизму. Как он хотел арестовать весь ЦК КПСС, как Жуков его предал, как Берия получил пулю в затылок. В Москве велось следствие, но в него никто не верил. Берия был мертв. Проделывалась очередная комедия. Принесли нам номер правды, в котором сообщалось о том, что пес Берия еще в 1918 году продался какой-то иностранной державе и, помилуй бог, до 1954 года предавал СССР. Берия дезорганизовал колхозную систему. Берия давал ложные сведения. Из-за Берии в стране недохват потреба Берия, Берия, Берия! Новый козел отпущения за все промахи, недочеты, порочные эксперименты коммунистической системы. На следующий день, опять же от маленьких начальников, мы узнаем о речи Хрущева о полной перетряске в МВД о постановлении его под контроль обкомов, о роспуске МГБ. Чекисты окончательно потеряли головы. С Москвы, начиная, полетели люди, так или иначе связанные с именем Берии. Аресты, дознания, следствия, возможно, по приказу из Центрального управления лагерей, а может быть и просто по инерции, полетели с постов начальники управления лагерями, начальники лагерей, начальники колонн, управляющие работами, заводами от мал до велика. Сильное впечатление на всех заключенных произвела весть об аресте начальника управления Озерлага, полковника Евстигнеева, чекиста до мозга костей, опричника высокого ранга. Пришедшее к нам пополнение принесло подтверждение слуха об аресте начальника следственного отдела МГБ Абакумова, Люди, прошедшие через их не раз обогрённые кровью руки, начинали как будто бы верить в обоснованность надежд на перемены. И в Стегнееву у нас ненавидели жуткой, непримиримой ненавистью. Сколько раз он, снисходя до нас, говорил «Для вас здесь я бог, обедведь ваш прокурор». Когда в лагерь доползли параши, как у нас назывались непроверенные новости о ликвидации этого чекиста, Ликование едва сдерживалось. «Наконец-то!» — говорили люди. «Бог правду видит!» На душе и Евстигнеева лежали тысячи убийств. Он был главным организатором ликвидации при помощи побега. Ни одно следствие убийства заключенных не кончалось каким-либо вердиктом против конвоиров убийц. По его инициативе трупы несчастных вносились в лагерь и выставлялись на лобном месте в виде примера. Заставляли лагерников дефилировать мимо мертвого друга для того, чтобы им было нелюбо бежать. Трупы в ожидании закапывания лежали иной раз по 2-3 дня, иной раз целую неделю. Ликвидации по приказанию Евстигнеева начинались в июне и кончались с первым снегом. Снег запечатлевал следы, и окружающие могли видеть, бежал несчастный или нет. Однако в случае крайней необходимости якобы бежали и зимой, и тогда конвоиры топтали ногами снег, бегали сами взад-вперед, чтобы уничтожить всякую возможность установить доказательства побега. Примечание. Евстигнеев Сергей Кузьмич, 1911-2007 годы жизни. До 23 февраля 1954 года начальник управления озерлага В 1954 году перешел на работу заместителем начальника Братск-Гезстроя по кадрам и быту. Был награжден семью орденами СССР и многими медалями. В 1985 году вышел на пенсию, был депутатом Братского горсовета нескольких созывов. Наступил период, когда, как в сказке о «Алисе в стране чудес», все перевернулось вверх ногами. Лаг начальства подхалимничало, заводились разговоры с заключенными. Заискивание вроде «Вот запомните, я никогда никого не бил, на моих руках крови нет». «Провались я на этом месте, если я кому-нибудь нагадил! Правда?» Исчезло обращение на «ты». Вместо мужиков мы стали ребятами. Начали запоминать наши фамилии вместо номеров, иной раз даже имена и отчества в случае чего и лагерники научились показывать зубы. «Вы что, гражданин начальник, за Берию, что ли? Прошли те времена! Слышали, как бериевцев арестовывают и в лагеря загоняют?» «Да что вы! Что, Петр Петрович?» «Конечно, прошли те времена недоброй памяти. Гадко был, сами знаем. В спецлагеря поступало все меньше пополнения. Наоборот, из них выкачивали людей, и не загоняли на белые пятна, а отправляли в центр матушки Сибири, в губернский город Омск. С такой группой и я попал в этот большой город. На нас все еще были пришиты номера, мы все еще доходили и были одеты в лохмотье, но постепенно наше существование улучшалось. Даже конвоиры стали к нам обращаться на «вы». Когда нас вели на работу, больше нас не сажали в лужи, снег или пыль. Нас каждый день видели вольные жители Омска и всячески выказывали нам знаки внимания и сочувствия. В начале 1954 года в Омск прибыл по приказанию начальника ГУЛАГа генерал-полковника Круглова, специальный представитель. Он плотно засел в управление Камышлага и стал проводить дознания, следствия по разным сомнительным случаям и контролировать обращение начальства с заключенными. По всем лагерям разлетелся, как жар птица, лозунг правительства «Партия контролирует МВД и служит народу, а не наоборот». Сколько в нас не сидело скептицизма, все равно все эти новости, вести и лозунги служили нам прекрасной почвой для известных требований и даже угроз. По поводу всех этих пертрубаций между заключенными шли долгие разговоры. И искался повод к этой новой линии человеколюбия и гуманности. Стрелянные воробьи не доверяли постоянности подобных реформ. «Время подошло», — говорили они. Затянулись отношения с внешним миром. Смерть всестороннего корефея тоже подрезала с скаковой сустав партии. Положение шаткое, народ недоволен. В лагерях перетянули струну. Начатые стройки необходимо закончить, необходимо снабдить народ ширпотребом и одновременно строить мощь государства в военном отношении. 20 миллионов рабов, среди которых пусть будет только 20% не согнувшихся в бараний рог и 80% зайчьих душонок, все равно представляют собой страшную силу. Сильные потянут за собой слабых, за храбрыми пойдут и трусы. «Лучше сделать один, два и больше шагов назад и затем сразу, без предупреждения, прыгнуть вперед». Так нам новичкам и иностранцам объясняли новую политику правительства те, кто прожил всю свою жизнь под знаком красной звезды, кто сам в свое время купался в ее лучах. В них было больше пессимизма и настороженности, чем в нас. И у нас не был сломлен позвоночник, мы не превратились в ползунков и зайчиков, Но нам так хотелось верить в то, что не все еще потеряно, что на горизонте появляются лучики надежды. В Омске нас поставили на стройку нефтеперегонного завода и связи с другими заводами для переработки нефти, поступающей из Башкирской ССР по дальнепроводным трубам, длина трассы более 2500 километров. Рядом со старым Омском рос новый, современный город. Только под один завод была отведена площадь в 20 квадратных километров. Город строился с основания. Сначала по плану прокладывалось канализации водопровод. Затем мостились широченные асфальтобетонные улицы будущие городские магистрали. Еще нет домов, а уже проводятся трамвайные линии, электричество, электрожелезные дороги. К нашему приходу уже были заложены фундаменты многих домов, разбивались скверы и планировался большой парк. Заводы росли на наших глазах, огромное здание ТЭС-3, теплоэлектрической станции заводов, построили заключенные за рекордный срок. Такие суперсовременные агрегаты и машины являлись новшеством. Я бы не хотел, чтобы читатели неправильно меня поняли и решили, что я с известной тенденцией Подхожу к вопросу стройки заводов, турбин и городов в СССР. Люди искусства, люди науки охотно строили их. Проще говоря, русский гений, сдерживаемый красной уздой в течение десятилетий, просился, пёр наружу. Каждая возможность работы и применения своих личных сил всегда находит отклик в душе русского творящего элемента. От гения техники, скажем, до последнего слесаря или плотника. Идея постройки нового города, современного, удобного, радостным эхом отзывается в трудовой среде. Архитекторы, художники, техники, инженеры загораются идеей применения глубоко зарытых сокровищ своих знаний. Вольные люди считают это благодатью от Бога. А также эти возможности должны были воспринять архитекторы, инженеры, художники, техники, химики, сидящие уже десятилетия в лагерях, превратившиеся во вьючных животных с лямками через плечо, в лесоповальщиков, углекопов, простых земляных червей, по пояс в воде, копающих рвы и прокладывающих пути в тайге. С таким восторгом они опять входили в комнаты с чертежными столами, в химические лаборатории, любовались современными суперагрегатами и еще невиданными достижениями техники машинами. Пусть никто не осудит их, В сталинские дни за 29 жутких лет всякая стройка вызывала отпор в народе. Все строилось для ненавистного режима. Тогда на этих работах ковырялись ленивые, грязно-уголовные элементы. Стройка вела с черепашьим шагом, и, по легенде, за день построенная за ночь разрушалась. С 1953 года у людей выросли хоть малюсенькие, но крылья. Помню разговоры в лагерях. «Мы», — говорили люди, — «сейчас строим не СССР, а что-то конструктивное и нужное для самой России. Под гнетом режима мы отстали. Не будь этого закрепощения, Россия шагнула бы гигантскими шагами вперед, и мы без кнута и виселицы догнали бы и перегнали и старый, и новый мир». Малюсенькие ростки крылышек дали то, что Маленков, а затем Хрущев и Ко выставили свободному миру как достижение своей внутренней политики. Может быть, это и так. Конечно, даже безусловно, та отдушина, которая была дана политкоторжанам, сразу же родила обильный плод. Как семя, брошенное на камень, необогреваемое солнцем, не заливаемое влагой и затем пересаженное на скупую, но все же почву, гений и трудоспособность русского человека рванулись вперед. Контрики всегда являлись самым трудоспособным, и единственно честным в работе элементом. Москва, желая всех удивить, бросила на стройку, дав маломальски приличные условия и даже зарплату, больше двух миллионов политзаключенных. Города, заводы, нефтепроводы, дороги стали расти, как грибы. 58-я строила Россию. При чтении этих строк... Может быть, у кого-либо создастся неправильное представление. Может быть, подумают, что в СССР действительно произошел благоденственный ренессанс. Однако все это не так, как и во внешней своей политике. Кремль остался на прежних позициях. В то время, когда он приоткрыл к политзаключенным маленькую форточку и протянул в нее руку с куском хлеба, в другой руке он крепко держал камень, и всегда был наготове нанести смертельный удар по двадцатимиллионной голове. Вернее, он всегда верит в свою возможность удушить Мавра, сыгравшего свою роль.